Глава 35. Где сводятся счеты? Селение Лисвольд было взволновано известием о несчастье постигшем владельца Лисфольд парка. Рано утром, на другой день после бегов, несколько пахарей, отправляясь на работу, нашли сэра Руперта Лисля, разбитого, изуродованного, окровавленного, на малолюдной дороге, что идет от Чильтона к Лисвольду. Обломки экипажа валялись на земле. Оси были поломаны, одно колесо разбито, а сбруя разорвано на куски. Рабочие принесли носилки и, положив на них тело бесчувственного баронета, отнесли его затремили к доктору. Селение Унтергель, стоящее на полдороге от Лисвульда. Деревенского экскулапа они застали за завтраком. Увидев больного, он тотчас же встал из-за стола. Боязливая и любопытная толпа крестьян заполнила окна и двери маленькой приемной, где по указанию доктора сэра Руперта Лисля положили на стол. Одна нога его была совершенно раздроблена, правая рука тоже, Плечо вывихнуто. Осматривая все эти повреждения, врач сильно призадумался. «Знают ли его имя люди, которые принесли джентльмена?» – спросил он. «Нет, они нашли его на дороге около разбитого экипажа». «Неприятный случай», – сказал доктор. «Состояние больного чрезвычайно опасно». Он мог бы сказать, что больной безнадежен. Все это время сэр Руперт находился в полнейшем беспамятстве. В кармане его жилета нашли маленький порт-папье, украшенный эмалью и жемчугом, и по карточке узнали имя и звание его владельца. Умтергельский врач был молодым человеком, который никогда не имел счастья лечить влиятельную личность. Его посетителями были богатые фермеры и удалившиеся отдел торговцы. При мысли, что ему придется лечить настоящего баронета, он побелел и стал почти таким же бледным, как и его пациент. «Извольте растворить, настежь окна и двери», – сказал он. «Да уходите отсюда! При таком стечении народа невозможно дышать. Ступайте по местам и дайте сэру Руперту прийти в себя». Сэру Руперту? Так это был лорд Лисль из Лисфульдпарка. Бесчувственный, безжизненный, покрытый пылью. В окровавленной одежде на столе в кабинете мистера Девсона. Эта новость не могла убедить присутствующих уйти поскорее. Они направились было к выходу, но потом тихонько повернули назад. Состояние сэра Руперта не предвещало, что он может скоро прийти в сознание. К его ноздрям подносили нашатырный спирт, натирали виски уксусом, прыскали на него холодной водой. Но когда он, наконец, открыл налитые кровью глаза, то только для того, чтобы бессознательно осмотреться вокруг и закрыть их. Молодой доктор решил послать в лучшую гостиницу за лошадьми и экипажем, чтобы отвезти баронета в Лисфольд. Полдюжины крестьян отправились исполнять это поручение. в то время как прочие остались на месте, чтобы узнать, что будет дальше. Эти добрые люди, должно быть, воображали, что мистер Девсон за какие-нибудь полчаса вправит разбитые члены баронета и вернет ему здоровье. Огромный тяжелый старинный экипаж, сопряженный белой лошадью, шумом и грохотом подъехал по нейронной мостовой и остановился у дома доктора. Баронета положили на матрац и бережно понесли в экипаж. Здесь матрац прикрепили каким-то замысловатым способом к изъеденным молью каретным подушкам. Доктор, запавшийся микстурами, примочками и бутылкой спирта, поместился возле больного. Он отдал старому кучеру нужные приказания. Доктор хотел побыстрее сдать баронета с рук на руки его жене и друзьям. Оливия Лисль завтракала в библиотеке возле готического окна. Она была не одна. Миссис Варней лежала на кушетке по другую сторону окна и зевала над каким-то журналом. Нельзя сказать, чтобы эти женщины были очень дружны, но они никогда не ссорились друг с другом. Ада Варней равнодушно взирала на все, кроме роскошных платьев, изысканных обедов, щегольских экипажей и красивого замка. Получив все это, она жила всегда в мире и согласии со своей судьбой и сделалась самой любезной женщиной на свете. Лисливуд осуществил все желания Ады, Она сознавала, что майор играет практически главную роль в замке и потому считала себя равной с Оливией. Ни та, ни другая не беспокоились относительно долгого отсутствия баронета и его друга. Оливия вообще интересовалась мужем только как вредным и гадким животным. Ада, наоборот, питала такое бесконечное доверие к блестящему майору, что не стала бы тревожиться, даже если бы он пропал на целый месяц. Но ее, разумеется, утешила бы мысль, что ее муж имеет для этого разумные причины. Итак, дамы сидели за завтраком. Леди Лис, печальная и рассеянная, отсутствующим взглядом смотрела в сад, в то время как миссис Варней, подсев к столу, обсасывала голубиное крылышко, трудилась над кусочком поджаренного хлеба, очищала абрикос и уничтожала большую грушу, разрезанную на четыре части. Она с истинным эпикурейством не пренебрегала ни одним лакомством. «Знаете, леди Лисль», — начала Ада, некоторое время внимательно наблюдавшая за Оливией, прикрыв свои прекрасные продолговатые глаза, — «знаете ли, что я иногда нахожу в вас много общего с одним человеком, умершим в этом доме?» «Вы говорите о капитане Вальдзингами?» «Да, о бедном Артуре Вальдзингами, который женился на вашей хорошенькой белокурой свекрови и закончил свое земное поприще в этой роскошной темнице». На вашем лице выражается что-то, много раз замеченное мною в лице капитана. Это выражение человека, испытавшего что-то ужасное». «Да, и я испытала нечто ужасное», – ответила Оливия, сдвинув черные брови. «Это вам известно так же, как мне самой. Только удивительно, что побудило вас заговорить об этом?» Миссис Гранвиль Варны с кротким видом взглянула на потолок. «Дорогая леди Лисль, умоляю вас не забывать». что я положительно ничего не знаю, — возразила она. Каковы бы ни были тайны моего мужа, они остаются тайнами для меня, так как я слишком глупа, чтобы он доверял их мне». Она пожала плечами и, скорчив веселую гримаску, вышла из библиотеки, напевая баркалову. Через полчаса Оливия приказала оседлать свою лошадь и отправилась на ней в поле. Отъехав немного, она встретила на дороге тяжелый экипаж, медленно катившийся по направлению к Лисфульду. но она так задумалась, что не обратила на него никакого внимания. Когда она вернулась, пробила пять часов. Жена сторожа встретила ее взглядом, полным участием. Ей страх, как хотелось сообщить своей госпоже о случившейся катастрофе. Сторож вышел к воротам с трубкой во рту, а возле самой решетки стояло несколько крестьян, которые явились для того, чтобы узнать подробности происшедшего и разнести их по Лисвульду. Оливия заметила, что все эти люди сгорают желанием сказать ей что-то важное. «Что случилось?» – спросила она, обращаясь к жене сторожа. «Зачем сюда пришли все эти крестьяне?» Этого было достаточно, чтобы развязать язык, давно просившийся на волю. «О, миледи!» – воскликнула она. «Бедный сэр Руперт, несчастный джентльмен! Но не поддавайтесь горю миледи! Вооружитесь мужеством! Он может прийти в себя, миледи! При нем находится теперь лондонский доктор!» и он делает все, что от него зависит. Не тревожьтесь, миледи». Но леди Лис вовсе не казалась в отчаянии. Лишь лицо ее побледнело больше обычного, да черные глаза широко открылись. Один из крестьян поднес было ей стакан чистой воды с выражением искреннего сожаления. Но она вырвала стакан из его рук и бросила на землю, так что он разбился в дребезги. «Разве с вашим господином что-нибудь произошло?» обратилась она к жене сторожа. и голос ее по-прежнему оставался ровным и звучным. — О, миледи, от вас следовало бы скрыть все это. Вы не... — С ним что-нибудь случилось? Отвечайте же, намерены вы ответить или нет. — О, миледи, сэр Руперт выпал из экипажа, и его жизнь в опасности. Но вы не... — Прежде чем женщина успела закончить фразу, Оливия хлестнула лошадь по спине и поскакала к замку. Оставшиеся перегнулись когда леди Лисль исчезла между деревьями аллеи. «Как странно она приняла это известие», – пробормотала жена сторожа. «Она просто рассердилась, но и не думала огорчаться. Я бы на ее месте подняла такой крик, что слышно было бы за милю от сторожки». Муж ее утвердительно кивнул головой. Он помнил, что она во всех случаях, хоть немножко выходящих из ряда вон, начинала вопить, что есть сил. «Не все поступают одинаково в одинаковых обстоятельствах», – заметил он внушительно. «Но все говорят, что сэр Руперт и Миледи не были счастливыми супругами», добавил он шепотом. Леди Лисль прошла прямо в комнату, находившуюся рядом со спальней мужа. Два доктора с серьезными торжественными лицами совещались в амбразуре окна, между тем как мистер Девсон, доктор из Унтергеля, держался от них на почтительном расстоянии и беспрестанно потирал свои руки. Управляющий сэра Руперта вытребовал телеграммы из Лондона и Брайтона известных докторов, Доктор Девсон совсем стушевался перед этими знаменитостями, которые угрюмо посматривали на него сквозь очки недоверчиво покашливали, когда он рассказал, какого рода помощь была им оказана баронету. Леди Лисль, бледная и спокойная, с развивающимися черными волосами, появилась перед светилами науки. «Я слышала, что сэр Руперт подвергся опасности», произнесла она спокойно. «Не потрудитесь ли вы, господа, объяснить мне, что, собственно, с ним случилось?» «Мадам», Торжественно ответил один из докторов. «Будьте уверены, что наука употребит все силы, чтобы спасти сэра Руперта. Если только можно спасти его, то мы сделаем это». «Но вы предполагаете, что это будет трудно сделать?» Доктора ожидали слез и криков, и хладнокровие леди Лисль поставило их в тупик. «Да, миледи, это довольно трудно», – ответили они. При этих словах, произнесенных таким тоном, что их можно было принять за смертный приговор, Оливия побледнела еще сильнее и поднесла руку к колбу, как бы желая привести в порядок мысли. Мистер Девсон, вообразивший, что ответ на расшевелил бесчувственную леди Оливию, пододвинул к ней кресло. «Она, однако, не упадет в обморок», – шепнул брайтонский доктор, невольно покраснев за свою недогадливость. «Господа, я уверена, что вы внимательно отнесетесь к больному», – сказала леди Лисли. Испробуйте все средства для спасения. Если вам угодно созвать консилиум, то умоляю вас пригласить самых опытных докторов. Следует принять быстро все возможные меры, а затем предоставить решение о проведении и ждать его с покорностью». Леди Лисль вела себя так не непохожа на всех жен и всех женщин, что доктора переглянулись с глубоким изумлением. Оливия опустилась в кресло, стоявшее у стола, и закрыла лицо руками. Она молила Бога не дать радоваться несчастью владельца Лисфольд Парка.